Глава 12. Алиса. Поступить иначе я не могла. Стас мне дорог, и взять просто уехать домой? Нет, такое не по мне. Я не знала, с чем мне пришлось бы там столкнуться. Самое важное, что я буду рядом с ним, ведь знаю, насколько ему тяжело всё это даётся. Подъехали к воротам, которые нам открыла охрана, заехали на территорию и остановились на парковке. Дом был большим, шикарным, Но сразу ощущалась мрачность этого места. Этот практический дворец мог стать счастливым пристанищем семьи, а кажется, будто он ловушка. Для каждого. И насколько Стас выбрался из этой ловушки, мне ещё предстоит понять. Он стегнул ремень с чётким намерением. «Уверена — Уверена? — насторожно спрашивает, только ожидая, что я остановлюсь на полпути. «Вполне — Вполне. Обхватила его кисть и погладила подушечками пальцев. усмехнулся и всё же вылез из машины, помог выбраться мне и, взяв за руку, повёл к двери. Если что, можешь даже не отвечать ей. Она может нести разное. Смотрю, в каком состоянии. Если у неё сейчас приступ, то просто пройдись по дому. Там много всего интересного. Хорошо. Изнутри всё было шикарно, словно в музее. Куча статуэток, огромных ваз с диковинными цветами, картины, высокие потолки, украшенные люстрами из хрусталя. В общем, стас был прав. Тут много всего, кроме счастья. Но не вписывался сюда внезапный женский крик и громкий звук разбившегося стекла. Вздрогнула и посмотрела на дверь, откуда доносилось ещё и мужское рычание, а также не самые лестные слова в адрес кричащей мамы парня. Он сначала выдохнул, и так устало это выглядело, что мне стало ещё больше его жаль, а после двинулся в ту сторону. Я пошла за ним, уже различая слова обоих родителей. «Неудивительно, что сын знать тебя не хочет, превратилась в не пойми кого. Чёртова идиотка!» Выдал раздражённо, наступая, видимо, на осколки стекла, которая хрустела под ботинками. «Это всё ты и твои...» Язык женщины заплетался, и я сейчас поняла отказ Стаса от алкоголя. Он был продиктован именно этим. «Твои шлюхи! Ненавижу тебя! Ты не спрячешь меня в этом дурдоме! Я всем расскажу!» Дальше мы уже вошли, и наступила тишина. «Ста... мой сыночек вернулся!» Некогда красивая женщина, а это заметно по её ухоженности, даже несмотря на топорщащиеся волосы и уставшее лицо, а также синяки под глазами, она всё равно выглядела очень достойно. Двинулась с протянутыми руками к нему, а потом заметила меня, её лицо исказилось в стороне эмоции. Но ну, наконец-то явился. Недовольно фыркнул отец, развернулся и направился на выход из столовой. Я стояла за Стасом и, если честно, думала о том, что совершила ошибку, придя сюда. О чём я думала? Это же проблема его семьи, но я всего лишь поддержать хотела его. Не думала, что тут настолько всё плохо. Мне казалось, что тут только проблемы во взаимопонимании между ним и родителями. Ты, ты кого сюда привёл? Почти исчезнувший в дверях мужчина остановился и взглянул за сына. Его холодный взгляд прошёл по мне и вернулся снова к глазам. Очередную влюблённую подстилку он привёл. Почти смеясь, ответил: "Да не могу я его отцом назвать. Какой же мерзкий человек". И это несмотря на то, что выглядел тот для своих лет просто потрясающе. Уверена, многие даже не подозревали, какой он мерзкий человек, а рассматривали лишь оболочку. Не смей Стас дернулся в его направлении, но я остановила его, схватившись за руку. «Привел девушку, чтобы меня опозорить?» Перенимала на себя внимание пытающийся поправить волосы женщина. «Еще один, кто думает только о себе. Вы оба испортили мне всю жизнь!» Она кричала, размахивая дрожащими руками. Старший Багров слушал, сунув руки в карманы брюк, а сын их просто смотрел на обоих. В руках матери Стаса вновь появилась тарелка из белого фарфора. "Мам, прошу, перестань", вдруг заговорил сын, успокаивая её так, словно знал, что сейчас она успокоится. Это подействовало. Она опустила замахнувшуюся руку с посудой и громко заплакала. "Назвал матерью. Ты ведь это специально, чтобы упрятать меня там этот подлец", попросил и ты сразу примчался. Я оглянулась на ту дверь, куда уходил Багров, но там его не оказалось. Вернув взгляд обратно к ним, мою грудь сдавило от пронизывающего чувства жалости и обиды. Мам, ты ведь знаешь, что тебе нужна помощь, и место, куда ты едешь, самое лучшее. Считаешь, что это важно? Нет. Тарелка перешла в руки Стаса, а женщина опустилась на стул. Я просто знаю, что это не поможет максимум несколько месяцев, и я снова сорвусь, стоит увидеть его и Это всё он, мерзавец и подлец. Уже тише, говорила я что-нибудь придумывая. А теперь давай соберёмся. Пока они договаривались, я быстро вышла, чтобы мать и сын остались наедине. Ей неловко и мне тоже, поэтому так правильно будет. Прошалась по длинному коридору, увешанному разными картинами именитых художников. Нравится то, что ты видишь в этом доме? раздался грубый голос позади меня. Спокойно развернулась, чтобы не стоять спиной. «Не всё, но картины восхитительны. Будешь делать вид, что ты всё понимаешь, и улыбаться?» С хихитством двинулся в мою сторону, остановившись в паре метров, сложив руки на груди. Я не боялась, но была на стороже, и, конечно, не хотела подыгрывать этому ещё более ненормальному. И не подумаю. Это не тот случай, когда, несмотря ни на что, человек проявляет благосклонность и ведёт себя соответствующе, дабы впечатление произвести. Я буду такой, насколько требует ситуация и люди в ней. Удивлён. Ну так давай, покажи себя. Кивает, чтобы начинала. Я не цирковая обезьянка, Григорий Иванович. Вы мне не нравитесь и совершенно плевать, понравилось ли я вам. Значит, остаётся быть максимально откровенными. Тогда говори, кто ты? Журналистка Или, может, работаешь на кого-то? Не думайте, что вы центр мира. Я сдерживалась как могла, потому что мне хотелось смеяться. Да что ты видела в этом мире? Ты бы и в доме таком ни за что не оказалась, если бы не прыгнула в куйку к моему сыну. Ваш дом возалей, красивый и мёртвый. Отличный фасад для человека подобного вам, подобного мне. Голос мужчины перестал быть лёгким и насмешливым, а я продолжала, не понимая, зачем вообще его дразнить, ведь на самом деле я всё-таки боялась. Это ваша маскировка. Богатство и успех, а за пределам разруха и одиночество. Знаешь, выдал после небольших раздумий и почёсывания подбородка. Думаю, я дам тебе шанс, разумеется, сначала проверив по своим каналам шанс на то, чтобы я была девушкой вашего сына, а вам не кажется, Но задать вопрос мне не дали, перебив смехом. «Разумеется, мы сменим игроков. Мне нравится, как ты отвечаешь. Я бы посмотрела, на что ты ещё способна». Додумать и понять смысл его слов пришлось, а также сдержать рвотный позыв. «Я была права. Вы, власка Стаса, недостойны. Вы унижаетесь сами, но при этом полощите и его имя». «Да ты...» «Алиса?» услышала голос, которому была несказанно рада. Выскочила из коридора и помчала на его голос. «Мама собирает вещи и просит прощения у тебя. Хочет после лечения увидеться с тобой и заново начать знакомство. Надеюсь, ты сказал, что ей не за что извиняться. Поверь, она понимает, что и как сделала. Просто когда заводится, то остановиться не может, как бы ни старалась. Мне жаль. Я не против того, что ты всё видела сама. Мне всегда было, что хранить далеко от публичной жизни, но ты часть её, так что... Разводит руками, а я обнимаю его в знак поддержки. Спасибо за доверие. Кстати, о доверии, Стас. Эта девица может оказаться журналисткой. Я ещё не собрал на неё информацию, а ты приводишь её к нам в дом. Зная, что тут твоя мать в состоянии нервно больном? Отличный сюжет не находишь? Мы оба смотрим на него, и уж о чём думает обнимающий меня парень, я не знаю, а вот и я не могу отделаться от мысли, что он подлый и мерзкий ублюдок, который совершенно не заслуживает ни сына, такого не даже жены. Стас ему не отвечает, берёт меня за руку и ведёт мимо него. На улице мы встречаем бригаду медиков из клиники. Я сажусь в машину, чтобы не смущать его маму ещё больше, и как только те уезжают, он присоединяется ко мне. Заводят двигатель, и мы выезжаем. Смотрю в зеркало заднего вида, наблюдая одиноко стоящего мужчину, который, кажется, рад своему одиночеству или хорошо играет роль. Пока ехали ко мне, я не могла заговорить ни о чем. Ни о вечере, ни о том, что было в его доме. Он таскал девок прямо домой, после того, как сначала приходил с запахом духов и отметин помады на одежде. Начал Стас. Мама ругалась, но ему было все равно. Порой я думаю, что он делал это нарочно, добивая её. А вот только за что, не знаю. Мама всё чаще стала пить, принимать антидепрессанты. И так по кругу. До 17 я ещё как-то пытался её остановить, я был рядом, но она только раздражалась тем, что я на него похож. И это правда. Они с отцом были одним лицом. Я это тоже заметила. Почему она не ушла? Денег ведь у твоей семьи много. Он не отпускал, и не отпустит никогда. Там что-то с завещанием деда связано. А что потом? После того, как ты стал совершеннолетним, мне купили небольшую студию, и я съехал. Хотел маму забрать, но она осталась там, сказав, что это её дом. Этот рассказ мало правду открыл, скорее запутал во всём. Но мне кажется, что у его матери одержимая любовь к этому подлец. Остановились на парковке, вылезли оба из таз, повёл провожать, как обычно. можешь не приезжать сегодня, они не обидятся, отдохни и на отдых я и рассчитывал, так что увидимся уже через пару часов. Притягивает к себе за талию и целует. Эти выходные были лучшими. Мне тоже очень понравилось там с тобой. Смущаясь, нахожу в себе силы ответить. Опять они мне свои затылки показывают. стучит по двери дед из квартиры. Смеёмся оба и расходимся.